Голова 22. Прихватив политрука и ординарца, Гродов направился к наблюдательному пункту комбата 45-х, устроенному на вершине холма и уже нареченного моряками батарейной высотой. Преодолев по извилистой тропе два десятка метров, они оказались в небольшом, уводящем в сторону моря Авраги, увенчанном довольно простой каменистой выработкой. И авраг и выработка это свидетельствовали, что когда-то хуторяне предпочитали добывать камень не в катакомбах, а на этой вершине. Да очевидно, продолжалось это самовольное старательство недолго. Кто-то положил ему конец. Что у тебя здесь, лейтенант? спросил Гродов, пройдясь взглядом по уходящему из выработки небольшому штреку, который мог служить прекрасным блиндажом и почти непробиваемым убежищем. Теперь там располагались ординарец, командира батареи, связист и два пулеметчика, гнездо которых находилось чуть впереди МП. Противник совсем озверел, товарищ капитан, Окапывается на ровной местности, буквально в 400 метрах от нас. Уступил ему Куршинов место у стереотрубы. «Причем окапывается как-то лениво. Значит, солдаты знают, что через час, как только спадет жара, их погонят в решающую атаку. Командование понимает, что рубеж у нас временный, промежуточный. Вот и наглеет, мечтая прорвать нашу оборону с первого удара во время первой же атаки. Потому и считаю, что как только он выйдет из окопов, можно налаживать огневой вал и вести его вплоть до последнего рывка. Чуть ли не доброустре «Мыслишь Мыслищетельно, согласился Ковальчук, но слишком уж большой расход снарядов получается. Правильно, поддержал его Гродов. Нужно определить квадрат, по которому, как только противник войдет в него, ударить двумя батареями сразу. Тактический артиллерийский прием, огонь по площадям, уточнил Куршинов. Согласен, давай определяться. Гродов поведал командиру береговиков о своих засадных гарнизонах на хуторе и в морском доте Карадаге, объяснил, на какое расстояние он намерен подпускать противника, чтобы тот оказывался в огневой западне. После чего офицеры с минуту осматривали в бинокли и стереотрубу все то пространство, которое уже через час могло превратиться в поле боя. местность, которую они избрали для избиения противника, представляла собой низину метров сто в ширину, пролегавшую от прибрежного склона, хорошо простреливаемого с кародага, до ребристой возвышенности, на которой виднелись постройки животноводческой фермы, давно освоенные бойцами роты старшего лейтенанта Лиханова. Конечно, существовала опасность того, что какие-то осколки крупнокалиберных снарядов могут достичь окопов морской пехоты, но ведь укрываться от них дело привычное, солдатское. Артиллеристы обозначили это судное поле, как назвал его Куршинов на своих картах, и условились открывать огонь, когда атакующие цепи противника будут достигать развалин какого-то саманного строения, то есть середины луга. Куда бы румыны не рванулись оттуда, к окопам моряков или к своим собственным пушкари успевали сделать три залпа, а значит, выкосить основную массу их воинства. «Трех моих залпов, поддержанных на таком небольшом участке твоими сорокопятками, лейтенант, вполне достаточно, чтобы положить до полубатальона подытожил их размышление вслух Ковальчук. Нужно только хорошо пристреляться. Но уже во время боя, чтобы не наделать спасительных воронок. Причем корабельную артиллерию мы сюда зазывать не сможем, слишком опасно, могут ударить по своим. Пусть долбят на выходе из окопов, а еще лучше по танкам и маршевым подкреплениям. Последние слова командир батальона произносил уже, наблюдая за мотоциклом, на котором подъезжало Осипов. Вижу, вижу, что у вас пока еще тихо, нетерпеливым жестом прервал полковник доклад комбата. Думаю, сунуться не раньше, чем через час. Разведка доносит, что общее наступление на северном участке сектора назначено на 14:00, мельком взглянул он на часы. Не сомневайся, тебя они тоже в покое не оставят. однако время у нас еще есть. Даже так, в четырнадцать!» — и себе взглянул на часы городов, сейчас было около девяти утра. Как говорили в таких случаях древние, предупрежден, значит вооружен!» В ложбинку неподалеку от линии окопов подъехали две полевые кухни, и по двум окопным переходам, чтобы не выдавать своего скопления противнику, моряки поспешили туда с котелками». Румины, судя по всему, тоже устроили себе завтрак, поскольку никаких угрожающих передвижений с их стороны не просматривалось, и даже нервные сторожевые пулеметы противника, которые обычно огрызались по любому случаю, а ночью и совсем беспричинно, чтобы разогнать сон до да побороть страх, теперь благостно молчали. Что что, они гласное перемирие на период приёма пищи на этом участке выдерживалось неукоснительно. Полковнику уже явно было под пятьдесят. Невысокого роста, худощавый, он не производил впечатления человека показной силы. Но скуластое, морщинистое лицо его и костлявые жилистые руки свидетельствовали, что это был человек, привыкший к труду и обладающий от природы скрытой волевой выносливостью. Во всяком случае, От него исходила какая-то загадочная уверенность в себе, а также во всем том, что происходило рядом с ним и благодаря ему. Именно к таким людям, словно к живым талисманам и всевышним покровителям, обычно тянутся и во время артобстрела, а тем более во время атаки, солдаты-новички и вообще слабые духом. Чем вызван был этот магнетизм и каким образом он порождался? Этого капитан понять не мог, но чем-то эти люди брали. Во всяком случае, Гродову не раз приходилось сталкиваться с подобным явлением там, на румынском плацдарме. Так что со временем он быстро и точно научился угадывать их, почти мгновенно выделяя их из армейской массы. Кстати, точно так же инстинктивно тянулись люди в минуты особой опасности и к нему. Комбат не раз улавливал это и всегда относился с пониманием. О, и вы, капитан Ковальчук здесь, прервал Осипов несколько запоздалый доклад командира береговой артиллерии, который вместе с Куршиновым держался чуть в сторонке. Поговорили о том, как будем взаимодействовать, объяснил Городов. Правильная постановка вопроса. При той массе войск, которую командование противника противопоставило сейчас нашему восточному сектору, продержаться мы сможем только, наладив взаимодействие пехоты и артиллерии, причем своевременное и грамотное взаимодействие, в том числе и с корабельными канонирами. По-крестьянски приложив ладонь к козырьку, вгляделся Осипов в горизонт, на котором маячили село это и небольшого, недавно появившегося там кораблика, который Гродов считал сторожевиком. А ты, командир особого батальона, рассказывай, что придумал на сей раз, Поднес бинокль к глазам полковник. Ты же знаешь, как внимательно я следил за всеми твоими операциями, да и начальник сектора тоже. точнее будет сказать придирчиво следили напомнил ему комбат и придирчиво тоже Небось, от моих офицеров слышал «Обычный окопный телеграф «Известные болтуны не зло проворчал полковник особенно штабисты к коим и я грешный тоже немалое время принадлежал не скрою поначалу ты меня порядком раздражал какое трогательное признание Коротко хохотнул Гродов. От комполка такое услышишь нечасто. Ничего странного. Мне действительно не нравилось, что будучи командиром секретной в землю в бетонированной береговой батареи, ты по всем фронтам на трофейном броневичке, будь то ведьма на метле носился, к тому же все время норовил прорваться во вражеские тылы. Что же в этом плохого? Улыбнулся Дмитрий вслед за Ковальчуком и Куршиновым. Оказывается, существуют обвинения, слышать которые приятнее, чем похвалу, на той война, чтобы рисковать. Но не командиру береговой стационарной батареи не тому научен и не для того назначен. Кому-то же надо и к таким рейдам прибегать, тем более что все они шли на пользу обороне. Кстати, врагов мы во время рейдов этих самых тоже немало положили. Положили, кто возражает? Однако же сам хорошо знаешь, что для таких рейдов другие бойцы существуют. А существуют ли они в самом деле, товарищ полковник? Вступился за коллегу командир 29-й береговой. Во всяком случае, в нашем секторе обороны, на нашем участке. Тоже верно, глазом не моргнув, согласился полковник, словно бы в словах своих не замечал никакого противоречия. Правильная постановка вопроса: существуют ли таких серыгалов, особенно среди офицеров? Не так уж и много, но ты, так мне там нужен был в своем КП-бункере, живой и не пленённый, готовый в любую минуту огнем стволов своих поддерживать моих морячков. Это понятно. Только вот он, лейтенант Куршинов, кивнул комбат в сторону зардевшегося командира сорокопятак, который обычно терялся перед высокими армейскими чинами, всегда оставался на батарее, а значит, всегда при исполнении, и главным калибром командовал он. Это теперь я вынужден был перебросить его на сорокопятки. Куршинов, говоришь? Тоже наслышан. Благосклонно взглянул полковник на новоявленного сорокопяточника и в деле видел. Полковник вновь взялся за бинокль, хотя на сей раз было ясно, что это всего лишь дипломатический ход. Однако что ты мне гродов все о прошлом да о прошлом? Ты о сегодняшних задумках рассказывай. Что на сей раз намудрил?